Глава тридцать четвертая. девятнадцатое августа в два часа ночи Лизи внезапно проснулась от странной тишины, от тревожно покалывающего ощущения, что что-то не так. Из под двери Эви не сочился свет. И не слышалось приглушенного пения Джоплин или музыки Криденс из спальни Ранны. Тут же она вспомнила: Ранна с Эви сразу после завтрака отправились в Коннектикут на ярмарку, погрузив в машину изрядный багаж из целевых скрабов, тоников и массажных масел, а также позаимствованный у Бена большой зонт. Остаток дня Лизи провела в амбаре, окончательно приведя в порядок свой стол и распаковав материалы для работы. Затем начала экспериментировать с тем, что, как она надеялась, станет основой для воссоздания «Песни Земли». Однако это занятие напрочь лишило ее покоя и сна. Потребовалась горячая ванна и чашка чая из корня валерьяны, чтобы Лизи наконец смогла уснуть. И вот теперь внезапно проснулась среди ночи. Ей непривычно и странно было чувствовать себя в этом доме одной. Вокруг стоял непроглядный, чернильно-черный мрак. Тишина казалась абсолютной. Лизи полежала какое-то время, ожидая, когда глаза привыкнут к темноте. И вновь ее словно кольнуло ощущение, будто что-то не так, Не было слышно ни тихого жужжания какой-то домашней техники, ни тиканья часов, ни шуршания потолочных вентиляторов и дуновений перемещающегося воздуха. Как будто дом вдруг разом перестал дышать. Лиззи протянула руку к лампе, щелкнула выключателем. Потом еще раз и еще. Никакого эффекта. То ли отключили электричество, то ли их доисторический блок предохранителей всё же испустил дух. Досадуя на ещё одну дорогостоящую поломку, Лиза откинула одеяло и ощупью выбралась в коридор, поклявшись, что как только банк выдаст кредит, то первым в списке приоритетов у неё будет поиск электрика. Она уже наполовину спустилась по лестнице, когда внезапно застыла на месте. Или ей лишь померещился откуда-то снизу тихий скрип-половец. Она глубоко втянула воздух, держась за перила, и медленно, очень тихо выдохнула. Не звука. Да что с ней такое творится? Она же крепкая, взрослая женщина, а ведёт себя, как старая трусливая мышь. Но тут она услышала это снова. Ещё один скрип половиц на этот раз громче, внизу, на кухне. Когда же она увидела замаячивший в проеме окна сгорбленный силуэт, ее сердце гулко забилось. Всеми силами Лиззи сдержала себя, чтобы не закричать. Она прижалась спиной к стене, зажав ладонью рот и, глядя, как тень внизу снова растаяла во мраке. Один неосторожный вздох, и она себя выдаст. Но ведь не может же она вечно не дышать. Учитывая, что телефон на кухне был для нее вне досягаемости, у Лизи оставались два варианта. Выскочить через заднюю дверь, молясь, что она домчится до нее раньше, чем тот, кто проник в ее дом. Или же метнуться наверх, к своему сотовому, запереться в спальне и надеяться, что взломщик достаточно испугается, чтобы последовать за ней. Через мгновение решение было принято. Лизи опрометью спустилась по лестнице и молниеносно промчалась мимо незваного гостя к задней двери, едва успев различить его испуганное бормотание. Дверь он оставил слегка приоткрытой. Толкнув ее, Лизи выскочила в темноту двора и, споткнувшись приземлилась на коленку. Тут же вскочив, она бросилась босиком через двор, мимо овощных грядок, мимо теплиц, и улив Эви. В голове слышался лишь быстрый глухой стук. Шаги погони или колотящиеся от страха сердце? Этого Лизи не могла точно сказать, а обернуться боялась. Луна стояла высоко и была почти полной, делая ее легкой мишенью. Если она останется на открытом пространстве, ее без сомнений поймают, собьют с ног и набросятся, прижав точно лесу к земле. Резко свернув влево, Лиза нырнула в лесок и зигзагами практически вслепую запетляла между частыми стволами деревьев, не обращая внимания на низкий кустарник и мелкую поросль, царапавшие ей ноги, на низкие ветки, листавшие по щекам. В правом боку уже начало колоть, но панический страх все равно заставлял ноги двигаться как можно быстрее, и босые ступни отчаянно шлепали по выступающим древесным корням и мокрым от росы листьям. Продравшись, наконец, через лес, Лизи увидела свет у Эндрю в верхнем окне, и дыхание ее смешалось с судорожными всхлипами. Еще считанные ярды, и она в безопасности. Собрав последние силы, Лизи преодолела оставшееся расстояние. Ободрав об ступень голень, она, шатаясь, поднялась по лестнице и навалилась на дверь. Забарабанила в нее кулаками, постучала молоточком, затем нажала на звонок, вновь заколотила кулаками. Его машина же стояла на подъездной дорожке. Эндрю должен быть дома. Она уже собиралась разбить окошко сбоку от двери и залезть внутрь когда на крылечке зажегся свет, и Эндрю распахнул дверь. «Господи, что тут? Лизи? Она кинулась к Эндрю, обмякнув всем телом, тяжело дыша. «Там кто-то забрался в дом, на кухне!» Он едва успел подхватить Лизи, не дав ей свалиться на пол втянул ее в дом, довел до складного кресла с металлическим каркасом, стоящего в одном из углов пустой гостиной. «Ты не ранена?» лизи помотала головой, впадая в странное цепенение. «Ты видела, кто это был?» «Слишком темно». Ее зубы начали отчаянно стучать. Она как будто только сейчас стала полностью осознавать реальность происходящего. Эндрю внимательно оглядел ее с головы до пят, словно проводя инвентаризацию. «Ты уверена, что не поранилась? Может, стоит как следует все осмотреть?» Лизи уставилась на свои ноги, голые и сплошь свежими царапинами и ссадинами. Из дома она выскочила в одной футболке большого размера, и после стремительного броска сквозь лесные заросли На её коже осталось изрядное количество отметин. Нижнюю губу соднила, и лизи провела по ней языком. Судя по всему, её лицу повезло немногим больше. «Я в порядке», — ответила она, всё ещё пытаясь отдышаться. «Просто за ветки зацепилась. Я продиралась через лес». «Бог ты мой!» Эндрю провёл пальцами по волосам. Ты вызвала полицию? Я не могла. Он был на кухне, где и телефон, а мобильник остался наверху. Лизи закрыла глаза, стараясь унять крупную дрожь. Чтобы выбраться из дома, пришлось промчаться мимо него. Я всю дорогу сюда бежала. Эндрю куда-то отошёл. Лизи услышала звук отодвигаемых ящиков, звяканье льда. Через несколько мгновений Эндрю вернулся с импровизированным хлад-пакетом. «Подержи-ка на губах. Снимет опухлость». лизи послушно сделала то, что ей сказали, невольно поморщившись, когда пакет со льдом прижался к ее пульсирующей болью губе. Эндрю между тем сходил к стенному шкафу в прихожей за одеялом. Заботливо накрыл Лизи, обернув ей руки и плечи. Ее уже неудержимо трясло, и всхлипы рыданий от того, что все осталось позади, волнами содрогали ее тело. Все хорошо, ты в безопасности, мягко проговорил Эндрю. Но полицию все равно вызвать надо. Ты сказала, что видела его, уверена, что не смогла его узнать. Шмыгая носом, лизи помотала головой. Потом промокнула глаза. Я совсем не видела его лица. Только силуэт на фоне окна. Скорее всего, он вырубил электричество. Думаю, да. Эндрю направился к двери, подхватив по пути сотовой. Я сейчас вернусь. Держи лёд на губе, и дверь никому не открывай. лизи резко выпрямилась в кресле. «А ты куда?» Сначала позвоню в полицию, а потом схожу к твоему дому. Пора уже покончить со всем этим. Полицейские наверняка захотят с тобой поговорить, но это, думаю, может подождать до завтра. А сейчас просто посиди тут тихо. И я не шучу, никому дверь не открывай.